Жестотво и смерть в Риме. К новому апостолику. В Риме в папской курии, похоже, были уже достаточно осведомлены о громкой полемике, затеенной в Венеции Константином. Его противники, которых он только что во всеуслышание обличал и даже обзывал триезычниками, как раз и могли первыми проявить рвенье, отослав в канцелярию папы свою жалобу на страптивца да за одно и на всю моравскую публику его окружающую. Пришельцы эти слышно нацелились дойти и до Святого града, а не отправить ли их вместе с несуразными славянскими буквицами туда, откуда и заявились в Панонские болота. Братья со своей малой дружиной терпеливо пережидали в Венеции приход хмурых и сырых осенних недель. Свет идёт на убыль, дни всё короче, ночи длиннее. Но должно же наконец поступить из Рима подтверждение гостевой грамоты, полученной от папы Николая. Вызывает он их или передумал? Если вызывает, то в какие, всё же, сроки? Зима почти подступила, когда узнали: встречи с папой римским Николаем у них не будет. Да что там? Никогда уже не будет, потому что 13 ноября апостолик скончался. Это звучало для них почти как приговор. И во все месяцы ожидания они не очень-то надеялись на благорасположение жесткого волевого Николая, чья анафема патриарху Фотию побудила Константинопольского первого иерарха, как недавно стало известно в Венеции, на ответную анафему. С нею ответной, получается, папа и ушел в могилу. Вот какие свирепые задули ветры между двумя столицами, и наступит ли затишье? Кто сменит на престоле усопшего? Как долго продлится междувластье? Будет ли преемник так же неуступчив в своем отношении к Константинополю? Захочет ли принять миссию из Моравии в удобо обозримые сроки? Или отложит встречу на неопределенное время, сославшись на чрезвычайную занятость? Решили, что лучше все-таки ждать здесь, в малоприветливой Венеции, зато при коротком переходе к Риму. Потому что возвратиться теперь в Велиград либо в Блотноград означало бы признать своё поражение и перед Растиславом, и перед Святополком, и перед тем же Коцевым. И уж совсем непредвиденным по своим последствиям могло представляться возвращение братьев в Константинополь. Разве император Василий отправлял их в Моравию, а не убиенный этим Василием Михаил? Разве патриарх Игнатий Благословил их на труд просвещение славян, а не Фотий, которого новый Василевск, как сообщают, совсем недавно отправил в ссылку за отказ признать его царское достоинство. И на место Фотия вновь поставил Игнатия. Можно догадываться, что братья, как в обычае у них, не сидели и в Венеции, сложа руки в безвольном оцепенении – им надлежало незамедлительно отправить в папскую курию соболезнование по случаю кончины Николая да присовокупить, что с благодарностью вспоминают они заботу почившего о задуманной достойной встрече святых мощей Климента Папы Римского, что надеются также на милосердное внимание будущего высокого избранника западной церкви к просветительским трудам их миссии у славян. Трудов же этих они и теперь не прерывали ни на день, да пособит им святой Климент исполнить все задуманное до конца. Каждые сутки творили службы в своем жилье или в каком-то из греческих храмов города, утешая слух звучанием славянской речи, и ловя себя исподволь на том, что звучит она от месяца к месяцу, от недели к неделе все увереннее, возвышеннее, мелодичнее, и при этом достовернее, будто славили на ней Господа от самого Христова века. Миновал месяц после кончины Николая, а еще через несколько дней из папской канцелярии пришла весть, что его преемником 15 декабря 1867 года избран 75-летний Адриан II. Со стремительностью необычной для его возраста новый апостолик почти тут же подтвердил Мефодию и Константину вызов своего предшественника: "Да, в Риме их ждут". У хрестовых яслей был сам канон Рождества Христова, праздника, который христиане Рима привыкли встречать с особой торжественностью. Часть этого великолепия вдруг досталась и нашим пришельцам. Старенькому папе Адриану не вдвойне ли приятно и трогательно, что его восхождение на апостольский престол знаменуется не только урочным ликованием Рождества, но и неурочным шествием гостей, которые спешат доставить святому городу его великую святыню. Как-никак, они тоже грядут с востока, то есть уподобляются теперь евангельским магам, несущим в ночи на свет звезды Вифлеемской – свои особые дары. Потому её чаемую святыню и приветствовать вышли заблаговременно встречным ходом ночью со свечами и факелами, с благовонными кадильницами, с пением и трезвонами, с плачем умиления и воплями колек. Тысячная толпа растроганных римлян, будто волны качались в бликах, в дымах и заревах. Женщины, да и мужчины тоже, простирали руки, сились дотянуться, когда ярко освещённые носилки с Заветным ковчегом проплывали как во сне мимо них. Гущу народа пронзали слухи о последовавших в эти самые часы чудесных исцелениях, об отверстых дверях темниц, откуда не иначе как по заступничеству сумового святого Климента выходили в эту ночь на волю славившие небесного покровителя узники. Похожий безимённый художник, изобразивший на одной из внутренних стен базилики Святого Климента сцену встречи мощей и припровождение их на вечное упокоение именно в эту базилику, сам был очевидцем триумфального шествия. Очень уж правдоподобным в его исполнении эти огни и зарево под истинно чёрным пологом рождественского неба, эти парящие над головами кресты и хоругви Тут же и Адриан в праздничном пурпурном облачении, а по левую и правую сторону от него два главных виновника события Константин и Мефодий. Впрочем, почему два, если их трое? Разве он сам новый апостолик не сделал всё от него зависящее, чтобы событие состоялось, несмотря на недавнюю громкую расprю, случившуюся в Венецианском синоде? То, что ему об этом происшествии уже известно, выяснилось вскоре же. К немалой радости прибывших, мудрый старец подтвердил правоту доводов Константина и пожурил иных из аквелейских клириков за их досадное буквоедство. Кажется, и сами клички пилатники, а не же триязычники, показались ему настолько удачными и уместными, что он их произносил даже с удовольствием, как издельется собственного остроумия. Право же, как могут не знать эти тугоухие триязычники, что уже многие народы христианской экумены славят Господина в своих природных лечениих, составляют книги на языках своей паствы. После такого благоприятного для братьев зачина, вдруг как нечто само собой разумеющееся, Счастливо разрешился и вопрос, который больше всего их беспокоил. Пожелает ли римский первый иерарх благословить дорогое для них детище службу на славянских книгах для славян. Разумеется, он готов благословить, но он, дело понятное, и сам первым хочет увидеть эти книги, осветить их, услышать, как по ним читают и поют. А если гости оказываются уже в состоянии и весь миссал, то есть всю литургию с петь на славянском, то не найти в целом Риме лучшего места для такой службы, чем базилика Святой Марии. Да, Санта Мария Маджоре, ведь этот храм римляне почитают совершенно особо, называя его греческим словом Фатиа, что, как им ведомо, значит ясли, потому что в Санта Мария Маджоре хранится такое трогательное, достойное умиления святыня Доподлинные да ясли Богомладенца Христа, чудесным образом доставленные некогда из маленького Вифлеема. И не символично ли, что при нынешнем Рождестве Христове гости принесут свой славянский литургический дар прямо сюда, к маленьким яслицам Господним, уподобившись евангельским волхвам звездочётам. У Адриана Был ещё одно сугубо личное побуждение к тому, чтобы торжественная встреча мощей Климента и служба на необычном языке по необычным книгам состоялись именно под сводами Санта-Мария-Маджоре. Целый четверть века, почти до самой своей интернизации, он был настоятелем этого храма. При им же папёш книги славянская положи я в церкви святые Мария читаем в житии Кирилла пеше же с ними литургию тем самым агиограф подчёркивает папа Адриан не только из рук в руки принял привезённые ему в свидетельство книги не только возложил их для освящения на алтаре Богородичного храма но и участвовал в той поистине судьбоносной для гостей службе В наши дни базилика Санта-Мария-Маджоре, о которой идёт речь в житии, по-прежнему остаётся одним из самых почитаемых храмов Рима. Говорят, к базилике этой время оказалось милостиво, как мало к какому из зданий раннего средневековья. Её первоначальные величественные пропорции, настенные мозаики, приалтарное углубление, в котором почивает Вифлеемская святыня, Всё и сегодня предстаёт почти в том обличии, в каком застали его салонские братья в рождественские дни 1867 года. Но, конечно, почти никто уже теперь не вспомнит, что когда-то единожды за всю их более чем тысячелетнюю историю эти своды, парящие над двумя ширенгами мраморных колонн, оглушены были звуками славянского богослужения что ни день Рим от щедрот своих одаривал братьев новыми высокими переживаниями. Узнав, что Моравская миссия нуждается для укрепления своей паствы в рукоположении новых священников, и что в Рим вместе с братьями прибыли вполне достойные такой чести кандидаты, папа Адриан тут же отдает распоряжение посвятить избранных. Рукоположение поручено сразу двум епископам – Формозе и Фиме. Годерихо. Первый из них ценится здесь как искушённый советник по славянским делам. При покойном папе Николае выполнял поручения, связанные с утверждением в Болгарии римской церковной юрисдикции. Он слышен, как и венецианские пилатники вовсе не поклонник славянских книг. Но куда ж ему в Формозе теперь деться? Служба есть служба. Второй Гоудерих хорошо запомнился братьям в самую ночь их прибытия в Рим. Оказывается, он епископ города Виллетри, где кафедральный собор посвящён как раз святому Клименту, потому что папа-мученик родом был оттуда. Даже самого краткого общения с Гоудерихом оказалось достаточно, чтобы почувствовать исключительность переживаний, объявших теперь душу этого владыки. Он очень надеется узнать от братьев в Салунян как можно больше подробностей об обретении драгоценных мощей, отъятых ими в Херсоне у мрачного Понта, и уповает на то, что хотя бы часть мощей будет милостиво вручена ему апостоликом для припровождения в великийский алтарь. Об этом епископе здесь рассказывают, что сразу же после своего избрания Адриан II обратился с просьбой к королю Людовику немецкому, умоляя помиловать невинно томящихся по затворам христиан, которые пострадали при недавнем неправедном нападении на Рим, учиненном неким воеводой Ламбертом из-под властного королю Сплита. И самым первым среди невольников апостолик назвал достопочтенного Гаудериха. Король не промедлил с ответом, как и принято по случаю великих перемен в духовной либо мирской власти, тут же последовала амнистия. Вот, значит, почему, входя в ночной, озарённый свечами, факелами и кострами город, братья тотчас расслышали восклицания растроганных римлян о чудесном избавлении узников из тюрем. И вот почему так выразительно поглядывал в их сторону в те минуты и во все эти дни сам не свой велетрийский епископ. В житии Емифодия по поводу рукоположения первых маравских священников из славян Читаем краткое, но важное уточнение. И святи от ученик славенск, три попы и два агносто. У агёграфа не было ещё под рукой подходящего славянского слова для обозначения греческого понятия агност, то есть чтец. Поставление сразу трёх священников, имеющих право самостоятельно служить литургию и двух чтецов обученных выразительно, грамогласно и на распев читать апостол, псалтырь, часы и литии, придала свежую силу, новую уверенность малой греко-славянской дружине. Это их настроение, готовность ещё и ещё потрудиться и постараться великолепно, будто по наитию почувствовал их мудрый и ласковый покровитель. У Адриана в замысле, оказывается, была уже и следующая славянская литургия, и не где-нибудь на отшибе, а в святая святых всей западной церкви. Да-да, он благословляет отслужить её в кафедральном соборе Святого апостола Петра. Необходимо лишь, чтобы она прозвучала здесь достойно, как просят сами эти алтари, стены своды, иконы и фрески. Раки и саркофаги, мощевики и реликварии свидетели и соучастники великих и бессчётных словословий Господу и святым его. Вот для чего и пригодятся им три новых священника и резвогласистые чтецы. В тот век за главный храм Рима ещё не был таким грандиозным архитектурным дивом, ежегодным вместилищем миллионов любопытствующих туристов и изотёртых между ними истивых паломников, каким Мир знает его сегодня. Тот собор, по свидетельствам старинных рисовальщиков и граверов, выглядел скромнее. Тропы пилигримов к нему в IX веке едва-едва намечались, но Мефодию с Константином, а особенно их ученикам, после маленьких храмов велиградских и блатноградских и даже после здешней богородичной базилики Фатии, это Петрова базилика, представилась поистине необозримой можно ли же догадываться о какой внутренней трепет испытали в ответственнейшие часы литургии два наставника и горстка их учеников под каменными кручами и сводами апостола Кифы это ведь его Петра однажды нарек Христос скалой или камнем то есть Кифой хотя обедня и здесь благословлена славянская как и предыдущее, но можно догадываться недословно, неполна вышла она славянской. Такое предположение вытекает из текста Жития Мефодия, где приведено письмо папы Адриана князьям Яростиславу, Святополку и Коцелу. В нём апостолик настоятельно просит, чтобы местные моравские клирики во время храмовых служб апостол и Евангелие читали сначала на латыни, а затем уже на славянском. Первее чтут апостол и Евангелие римское, тача, потом славянское. Вряд ли в кафедральном соборе Рима в столь памятный для Моравской миссии день порядок чтений был иным. А на завтра еще им труд и одновременно поощрение. Нужно обедню свою отпеть в храме святой Петра Ниллы, а сутками позже в церкви апостола Андрея, Но как же им и тут было не постараться, как не прославить великого христианского первопроходца в земле скифов, славян Евксинского Понта, ведь это по Андреевым стопам пробирались братья 8 лет назад от Малого Олимпа к Таврам и Херсонянам в южные славянские приграничья. Вот как раскатилась их жизнь в латинской столице. Что ни день, литургия в ином храме, будто старец Адриан дотошно испытывает их на верность церковному послушанию, на знание ежедневного чина служб. Не пропускают ли песнопений, положенных по календарю разным святым, бледут ли уставные тонкости, благолепие, мерность и величавость, но разве Мефодий воин и егумен? Не знать цены строгому неукоснительному монашескому послушанию. И разве Константин не способен за считанные часы до новой службы перевести с греческого песнопение празднуемому сегодня святому? Ариапагидские лекции. Пятую по счёту славянскую литургию папа Адриан благоволил братьям отслужить ещё одна нежданная награда в загородном храме апостола Павла. Но и какое волнение сердечное! В этих стенах над алой лампадкой, знаменующей место казни великого учителя языков, предстояло им доказать, насколько верно усвоили они его заветы. Здесь они огласят из апостола его Павлова послания, здесь уместно будет напомнить в проповеди, что по старому византийскому преданию Павел ходил со словом о Христе и к эллирам, Значит, в Илирию, где соседствовали тогда, живут и ныне славянские племена сербов и хорватов, не только Андрей ходил к славянам, но и Павел. Служба была ночная. Братья имели себе в помощь епископа Арсения, одного из семи наиболее приближённых к папе и иерархов, и его племянника Анастасия, библиотекаря Святого престола. Упомянутые в житии Кирилла и Анастасии заслуживает здесь особого и даже пристального внимания. Его звание библиотекаря означало не много не мало, что он руководил всей папской канцелярией и заведовал архивом курии. Вряд ли такому всеческе осведомлённому человеку не было ведомо, что и Константин в своё время при патриархе Игнатии исполнял пусть и недолго сходную должность. В отличие от большинства нынешних насельников папской резиденции, Анастасий отлично знал греческий язык, постоянно упражнялся в переводах с греческого на латынь житий святых и самых разных документов византийской церковной канцелярии. Подобное родство душ вроде бы располагало к взаимной открытости, к живому увлечённому обмену мнениями по самым разным подчас неожиданным вопросам. Один из таких вопросов не заставил себя долго ждать. Однажды Анастасий вдруг открыл для себя, что, оказывается, философ знаком с трудами святителя Дионисия Ареопагита. Причём знаком не понаслышке. Он не только наперечёт знает названия ареопагитских трактатов и посланий, он их ревностно ещё со студенческой скамьи изучал, он ими восхищён. Он их готов цитировать целыми страницами, чуть ли не главами. И он их считает подлинно принадлежащими сокровенному до недавних пор богослову апостольского века, прямому ученику и последователю божественного Павла. Да, в Деяниях апостолов, где Дионисий Ариапагит упомянут в эпизоде выступления Павла перед членами Афинского Ареопага, о нём сказано лишь самое малость. Да, этот молодой и богатый из всегдатый судебных собраний вдруг под впечатлением дерзкой и вдохновенной речи чужеземца покинул своё почётное сидальще и ушёл вслед за ним, чтобы вскоре стать верным последователем апостола. Но деяния не слова не говорят о Дионисии, как о выдающемся, единственном в своём роде богословии. По энергичным, цепким вопросам Анастасий, философ, мог понять, что Рим всё-таки по отношению к Константинополю остаётся в некотором духовном полузапустении. Но мог также заметить, что у его собеседника имеется к этой теме какая-то своя особая привязанность или даже корысть. Мы не знаем, насколько Анастасий был откровенен в их беседах, сообщил ли философу, что в папской библиотеке уже есть свой кодекс Ариапагита, что этот латинский перевод был не так давно исполнен ирландским богословом Эриугеной, но что он, Анастасия, считает переложение Эриугены слишком буквалистским и потому очень надеется на возможность создания нового, более совершенного перевода. Сообщил Анастасии всё это и Ленет, но в любом случае он не скрывал, что незнание большинством его здешних коллег греческого языка По невеле обрекает нынешних римлян на провинциальность, хотя они и горят ревностью всячески навёрстывать свои отставания. Очень бы надо им в этом как-то помочь. Здесь лишь краем уха слышали о жарких спорах, вспыхнувших в Византии после того, как труды Дионисия два столетия тому назад вдруг после долгого забвения будто заново родились, и тотчас же привлекли самое пристальное внимание богословствующих умов всего христианского востока. Суть этих споров, как понимал их Константин, к сожалению, больше всего вращалась вокруг подлинности трудов автора Небесной иерархии божественных имён, церковной иерархии и мистического богословия. Точно ли этот автор был Афиннином, первым епископом города свидетелем необыкновенного солнечного затмения в час распятия на Голгофе, последователем апостола Павла, собеседником евангелиста Иоанна, наставником Тимофея того самого, которому и Павел направил два послания. Или же всё это и афинское гражданство сочинителя, и епископство его, и поразительный своими подробностями рассказ о затмении лишь присвоение чужой славы. Но тогда мыслимо ли, чтобы истиннейший христианин, каким он предстаёт в своих удивительных по отважности богословских созерцаниях, оказался при этом изощрённым мистификатором, а проще сказать, лгуном? Сторона сомневающейся в принадлежности Ариапагитик Ариапагиту исходила из того, что столь сложные по своему богословскому содержанию и утончённому слогу трактаты и послания никак не могли быть сочинены еще на заре христианского дня. Не была где на ту пору еще почва подготовлена, чтобы на ней возросли такие чудесные семена. У сомневающихся были и другие доводы. Константин знал их в подробностях, не считая нужным что-либо укрывать. Ему было бы достаточно сослаться на комментарии к Дионисию, проницательнейшего богослова-полемиста Максима-исповедника, жившего уже в VII веке, но увы, в Риме его труд тоже неизвестен. Толкования Максима по необходимости так подробны, что вся эта Ареопагидская тема в устном пересказе для латинского слуха не окажется ли пробежкой ветра по воде? Но разве и порыв ветра не даёт надежду для застоявшейся воды? Анастасия, библиотекарь, горел желанием заполучить драгоценного собеседника на куда больший срок. Где же, как не здесь, в святом граде, где почивают мощи святых апостолов Петра и Павла, найдутся и достаточное время, и достаточный круг умеющих внимать и усваивать, лишь бы гость милостиво согласился раскрыть в лекции, а лучше в лекциях, доводы в пользу подлинности трудов знаменитого Дионисия и сами высокие смыслы этих трудов. Похвальная любознательность, если бы касалась она прежде всего самих трудов, но почему так часто бывает, что людей занимают не сами труды, а накопившиеся вокруг них кривотолки, слухи, рассказни, и плодятся они, похоже, лишь для того, чтобы забыть напрочь сами труды. Видимо, посоветовавшись со старшим братом, Константин решил, что отнекиваться и уклоняться всё же неучтиво. До сих пор к ним здесь, пачи всех ожиданий, относятся без венецианского презгливого высокомерия, принимают так уважительно, с такой непритворной лаской, что грех не отвечать взаимностью.